Глава 20. Следовало бы когда-нибудь перед лицом неподкупного судьи взвесить, в какое именно время и в лице каких людей немецкий дух сильнее всего боролся за право учиться у греков. И если мы с уверенностью признаем, что эта единственная в своем роде похвала должна быть присуждена благороднейшей борьбе за просвещение, которую вели Гёте, Шиллер и Винкельман, то придется прибавить, во всяком случае, что с того времени и со времени ближайших последствий этой борьбы стремление одним и тем же путем прийти к просвещению их грекам непостижимым образом становится все слабее и слабее. Не следует ли нам во избежание совершенного отчаяния в судьбах немецкого духа заключить отсюда, что и этим борцам в каком-то важном пункте не удалось проникнуть в самое ядро эллинского существования и установить прочный союз любви между немецкой и эллинской культурой. Если так, то, быть может, бессознательное усмотрение этого недочета и пробудило в более вдумчивых натурах безнадежное сомнение в их личной способности после таких предшественников продвинуться вперед по этому пути к образованию и вообще достигнуть намеченной цели». Поэтому и заметно с того времени, что суждение о культурной значимости греков постоянно вырождается. Приходится слышать выражение соболезнующего превосходства в самых разнообразных станах разума и неразумия. С другой стороны, пробавляются совершенно бесплодным прекрасноречием о греческой гармонии, греческой красоте, греческой веселости и именно в тех кругах, которые должны были бы считать своей честью неустанно черпать из греческого потока на благо немецкому образованию в кругах преподавателей высших учебных заведений, лучше всего сумели своевременно и удобно отделаться от греков, доходя зачастую до скептического отказа от эллинского идеала и до полного извращения действительной цели всякого изучения древности. Тот, кто в этих кругах еще не растратил вообще свои силы в старании быть... надежным корректором старинных текстов или естественно-историческим микроскопистом языка, тот ищет, пожалуй, еще и возможности исторически овладеть греческой древностью наряду с другими древностями, но во всяком случае по методу нашей современной образованной историографии и усвоив в себе ее манеру превосходства. Если поэтому, собственно, образовательная сила высших учебных заведений никогда еще не стояла у нас так низко, и не была так ослаблена, как в настоящее время, если журналист, этот бумажный раб дня, во всех сферах образования одержал победу над профессором, и последнему остается лишь обычная теперь метаморфоза, самому писать в манере журналиста и порхать со свойственным этой сфере легким изяществом в качестве веселого и образованного мотылька, то с каким же мучительным смущением должны люди подобного образования да к тому же еще и в такое время, как наше, смотреть на феномен, который мог бы быть понят разве только путем аналогии из глубочайших основ до сих пор еще непостигнутого постигнутого эллинского гения на новое пробуждение дионисического духа, на возрождение трагедии. Мы не знаем другого периода искусства, в котором так называемое образование и действительное искусство были столь же чужды друг другу, и стояли бы в столь же враждебных отношениях, как это наблюдается в настоящее время. Нам понятно, почему такое расслабленное образование ненавидит истинное искусство. Оно видит в нем свою гибель. Но не отжила ли уже вся эта форма культуры, а именно сократическое-александрийское, свой век, раз она могла сойтись столь нарядным, но хрупким клином, каковой представляет из себя современное образование? если уж таким героям, как Шиллер и Гёте, не удалось взломать заколдованные ворота, ведущие в волшебную гору эллинизма, если при их мужественной борьбе дело не пошло дальше того тоскующего взгляда, который Гетовская офигения шлет из варварской тавриды через море на родину, на что же оставалось бы надеяться эпигонам таких героев, если бы перед ними внезапно на другой стороне еще не затронутые всеми усилиями предшествовавшей культуры, не открывались бы сами собой те ворота под мистические звуки вновь пробужденной музыки трагедии. Пусть никто не старается ослабить в нас веру в еще предстоящее возрождение эринской древности, ибо этой верой питается вся наша надежда на обновление и очищение немецкого духа чарами музыкального огня. На что иное мы бы еще сумели указать, что среди запустения и изнеможения современной культуры пробудило бы в нас хоть какое-нибудь утешительное ожидание в грядущем. Напрасно ищут наши взоры хоть одного единственного, крепко разросшегося корня, хоть одного клочка плодоносной и здоровой почвы. Везде пыль, песок, оцепенение, вымирание». И безнадежно одинокому человеку не найти себе лучшего символа, чем рыцаря со смертью и дьяволом, как его изобразил нам Дюрер, закованного в броню рыцаря со стальным, твердым взглядом, умеющего среди окружающих его ужасов найти свою дорогу, не смущаемого странными спутниками, но все же безнадежного, одинокого на своем коне и со своей собакой. Таким Дюреровским рыцарем был наш Шопенгауэр. Он потерял всякую надежду, но он жаждал истины. Нет ему равного. Но как изменяется вдруг это в таких мрачных красках описанная нами заросль нашей утомленной культуры, как только ее коснутся дионисические чары? Бурный вихрь схватывает все отжившее, гнилое, разбитое, захеревшее, крутя объемлет его красным облаком пыли и, как коршун, уносит его ввысь. В смущении ищут наши взоры исчезнувшие, ибо то, что они видят, как бы вышло из глубин, где оно было скрыто, к золотому свету во всей своей зеленой полноте, с такой роскошью жизни, такое безмерное в своем стремительном порыве. Среди этого переизбытка жизни, страдания и радости восседает трагедия в величественном восторге. Она прислушивается к отдаленному скорбному напеву, она повествует о матерях бытия, коим имена — мечта, воля, скорбь. Да, друзья мои, уверуйте вместе со мной в дионисическую жизнь и в возрождение трагедии. Время сократического человека миновало. Возложите на себя венки из плюща, возьмите тирсы в руки ваши и не удивляйтесь, если тигры пантера, ласкаясь, прильнут к вашим коленям. Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми, Ибо вас ждет искупление. Вам предстоит сопровождать торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию. Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего Бога.